Глава 143. Сива сказал, «Вы слишком скромничаете. Мы не так сильны, как описывает нас заместитель директора. Мы по-прежнему нуждаемся в вашей заботе и наставлениях». Один из студентов Академии созерцания сказал, «Перестаньте притворяться любезными. Вы время этого турнира». Заместитель директора Академии созерцания пронзительно посмотрел на него. «Какое ты имеешь право перебивать его? Ты силен так же, как и он? Если бы ты был таким же магом-ученым, как и я, я бы уступил тебе дорогу!» Этот студент отвернулся и продолжил сидеть с недовольным лицом. Из-за этого атмосфера мероприятия стала немного неудобной. В этот момент были поданы блюда. Заместитель директора лесного дракона сказал, «Ладно, давайте поедим». «У нас будет возможность пообщаться после еды». Еда была очень достойная. Казалось, гостиница «Лесной дракон» приложила большие усилия, чтобы обеспечить нас большим выбором блюд. Я посмотрел на большие искрящиеся глаза Муцы и на ее нос, постоянно принюхивающийся. Она была слишком очаровательна. Я наклонился к ней и прошептал. «Ты больше не можешь сдерживаться?» «Я прав? Хе-хе!» Она молча посмотрела на меня. Заместитель директора Академии Лесного Дракона сказал, «Я был недостаточно хорош в обращении с моими гостями. Пожалуйста, кушайте!» Мы ждали, когда эти слова покинут его рот. Мудзи и я начали поглощать блюда, не обращая внимания на какие-либо приличия. Сива шепнул мне, «Джонгун, ешь помедленнее!» не позволять другим думать, что мы не цивилизованные. Услышав его слова, я замедлился. Хоть он и велел мне сказать то же самое Мудзи, я не мог этого сделать, поскольку мне нравилось смотреть, как она ест. Это трогало меня. Постепенно выяснилось, что Мудзи скушала по половине от каждого из блюд, размещенных перед ней. Она даже не удосужилась взглянуть на окружающих. концентрируясь только на поглощении морепродуктов. Все были ошеломлены. Заместитель директора сделал еще два дополнительных заказа, по десять блюд каждый, едва успевая следить за заполненностью стола. В этот момент раздался насмешливый голос. «Ого, взгляните на это! Студентка Королевской продвинутой академии жрет, как свинья!» «Словно от этого зависит ее жизнь. Это выглядит смешно!» Если бы он сказал это про меня, я бы просто с улыбкой на лице Колка ответил бы ему. Но он оскорбил мою любимую Мудзи, тем самым мгновенно приводя меня в ярость. Я хлопнул рукой по столу и крикнул в ее сторону. «Кого ты это назвал свиньей?» Это поразило Мудзи, которая продолжала есть. Она подняла голову, но не поняла, что происходит. Тощий маг огня встал, указал на Мудзе и сказал. «Я имел в виду ее. Что, хочешь укусить меня?» Его речь вызвала у окружающих его студентов смех. «Это то самое отродье из Академии Созерцания. Я начал быстро собирать элементы света, и мое тело одновременно выпустило холодную ауру и сильную жажду убийства. Услышав слова студента, директор «Лесного дракона» нахмурился и вдумчиво посмотрел на заместителя директора Академии созерцания. Он, в свою очередь, рявкнул. «Хуадэ, что ты несешь? Сядь сейчас же!» Услышав, как Хуадэ оскорбляет Муцзы, даже Сива не смог сдерживаться. «Быть может, студенты Академии созерцания недостаточно образованные? Его слова заставили этого студента сердито взглянуть на него. Я поднял левую руку и указал ею на Хуаде. «Ты подойди сюда и посмотри мне в глаза». Заместитель директора Академии Лесного Дракона, видя, что обстановка накаляется, попытался быстро разрешить возникшую проблему. «Хуаде, быстро извинись перед Джангуном!» Хуаде проигнорировал его и пробормотал. «Она действительно похожа на свинью, когда ест, но вы не позволяете мне комментировать это?» Я больше не мог сдерживать себя и поднял руку, чтобы напасть на него, но Сева остановил меня. «Не дерись здесь, будет плохо, если мы тут что-нибудь уничтожим». Я холодно сказал. «Хорошо, ты осмелишься выйти со мной наружу? Если ты сможешь выдержать одну мою атаку, я позволю тебе уйти». За исключением членов моей команды, знающих, что я магистр, все остальные маги думали, что я блефую. Хуаде был великим магом. Суметь победить его одним ударом – это было немного смешно. Заместитель директора Академии Созерцания был возмущен моими словами, поскольку думал, что я унизил его Академию. «Хорошо, Хуаде, иди вместе с ним». Я действительно хочу посмотреть, как он собрался одолеть тебя одним ударом. Помни, это всего лишь один удар. Последние слова заключались в том, чтобы напомнить Хуаде, что ему требуется защититься от одной атаки. Хуаде злобно посмотрел на меня и развернулся, чтобы выйти из отеля. Только я собрался следовать за ним, как Мудзи потянула меня за руку, трясущейся от гнева. «Джангун, просто отпусти его. Я предполагаю, что действительно много съела, и не могу обвинять кого-либо в негативных комментариях по этому поводу». Сказав это, она пустила голову и приняла плачевный вид. Увидев это, мое сердце было разбито, и я упрямо ответил. «Если бы он оскорбил меня, я бы пропустил это мимо ушей. Однако он оскорбил тебя, девушку, что я люблю больше всех. Я хочу, чтобы он знал, что он не имеет права насмехаться над нашей Королевской Академией. После этого я вырвал свою руку и ушел. Сива последовал за мной и сказал, «Джангун, не раскрывай своих сил. Нам еще предстоит участие в турнире». Вникнув в смысл его слов, я кивнул. Площадь перед отелем была подходящая для нашего боя. Хуаде и я стояли в двадцати метрах, И смотрели друг на друга. Я уже понял причину, по которой он быстро вышел. Это дало ему достаточно времени, чтобы применить несколько защитных заклинаний ветра. Я усмехнулся и сказал: "Приготовься принять мою атаку. Элементы света, пожалуйста, сформируйте лезвие, что сможет разрушить все препятствия и уничтожить стоящего предо мной противника". Мое зачитывание заклинания было не более чем шоу. В действительности, я использовал слияние боевого духа и элементов, которое уже было подготовлено. Хуаде был достаточно умен, чтобы понять, что, оставаясь в защите, он не сможет заблокировать эту атаку. Он тут же запустил в меня большим торнадо. Я натянул холодную улыбку и полностью доминировал над ним своей тиранической силой. Затем я махнул правой рукой и ударил по торнадо большим золотисто-белым клинком. Остальные люди вышли из ресторана как раз вовремя, чтобы увидеть мой клинок света. Раньше, когда учитель Джейн беззаботно принял мою атаку с совмещенным заклинанием, несмотря на свои способности, он пострадал. Само собой разумеется, Хао не являющийся великим магом, не имел никаких шансов. Лезвие Света плавно разрезало торнадо пополам и ударило по его защитным заклинаниям. Несмотря на то, что он оскорбил Мудзы, этого было недостаточно, чтобы оправдать его смерть. Таким образом, когда клинок Света собирался разрубить его, я изменил траекторию удара, заставив клинок ударить его своим боком. Это полностью разрушило его защитные заклинания. Он закричал и кашлянул кровью, когда удар послал его в полет. Я опустил руки, и уголки моих губ изогнулись, превращаясь в холодную улыбку. Маке подбежал ко мне и закричал. «Вау! Босс, ты такой классный!» Все люди из Академии созерцания и Академии порядка были поражены. Заместитель директора Академии лесного дракона так испугался, что у него отвисла челюсть, и он не знал, что сказать.